— Я подумала, — объяснила Джоанна, — что, может быть, вы меня не заметили? Оуэн Гриффитс покраснел еще гуще, его охватило смущение. — Я, извините, я сосредоточился. Нет-нет, конечно. Джоанна безжалостно продолжила. — В конце концов, я тоже здесь, собственной персоной. — Ну, ты просто несносна, — рассерженно шепнул я ей. и сказал, обращаясь к грифицу мы с сестрой грифиц хотели бы знать, нельзя ли Меган перебраться к нам на пару дней. Как вы думаете, мне не хотелось бы бесцеремонно вмешиваться в чужие дела? Но все это чересчур мрачно для бедного ребенка. Вы не знаете, как отнесется к этому Симингтон? Грифиц минуту или две обдумывал сказанное. полагаю это было бы превосходно, произнес он наконец. Она странная, нервная девочка. И для нее было бы неплохо сменить обстановку. Мисс Холланд прекрасно знает свое дело. У нее есть голова на плечах. Но сейчас ей хватит забот с двумя детьми и с самим Симингтоном. Он совершенно разбит, сбит с толку. Это было... я колебался. Самоубийство? самоубийства?» кивнул. «О да, никаких сомнений. Она написала «Я не смогу» на клочке бумаги. То письмо, должно быть, пришло вчера с дневной почтой. Конверт валялся на полу возле ее стула, а само письмо было смято в комок и брошено в камин». «Что?» Я замолчал, ужаснувшись собственной бестактности. «Извините», — сказал я. Гриффит печально улыбнулся. — Не стесняйтесь спрашивать, то письмо прочтут вслух на дознании. Оно не вызывает ничего, кроме сожалений. Оно такое же, как все прочие, и составлено в таких же отвратительных выражениях. Оно в основном о том, что второй мальчик, Колин, не сын Симингтона. Вы думаете... «Это правда?» — воскликнул я недоверчиво. Гриффитс пожал плечами. «Не имею никаких оснований для выводов. Все то время, что я их знал, Симингтоны были безмятежной, счастливой парой, преданными друг другу и своим детям». Верно лишь то, что мальчик действительно не похож на родителей. У него яркие, рыжие волосы, например. Но ведь дети часто бывают похожи на дедушку или бабушку. Но как раз отсутствие сходства и могло породить это обвинение. Подлый внезапный удар наугад. — Но он попал в цель, — сказала Джоанна. — В конце концов, иначе-то она бы не стала убивать себя, не так ли? Гриффитс сказал с сомнением в голосе. Я не совсем в этом уверен. В последнее время у нее сдало здоровье, она стала нервной, истеричной. Я лечил ее, старался привести в порядок. Думаю, возможно, потрясение от письма, составленного в подобных выражениях, могло привести ее в состояние паники, упадка духа, и она решилась покончить с жизнью. Она вполне могла подогреть в себе уверенность, в том, что если она начнет все отрицать, муж ей ни за что не поверит, стыд и возмущение могли захлестнуть ее с такой силой, что она потеряла контроль над собой. Самоубийство как результат больного воображения, сказала Джоанна. Совершенно верно. Я думаю, именно эту точку зрения я изложу на дознании. Мы С Джоанной вошли в дом. Входная дверь была открыта, и просто войти показалось нам проще, чем звонить, тем более, что мы услышали голос Элси Холланд. Она говорила с мистером Симингтоном, который полулежал в кресле. Вид у него был совершенно ошеломленный. — Нет, в самом деле, мистер Симмингтон, вы должны проглотить хоть что-то. Вы же ничего не ели утром, не ели вчера вечером. И из-за этого всего вы сами заболеете, а вам нужны силы. Доктор тоже так говорил перед уходом.